«А ты, Андреич, пришли!» — крикнула Настя и поставила на стол блюдо с уткой. Обе женщины в раз вынули пуховочки и трепетными пальцами стали оправлять прически. Фелька шкорень переночевал в тайге у костра с рабочими. Утром выкупался, высушил на солнышке дырявые анучки и пошагал в Громовский поселок. Хозяйка харчевни сварила ему щей. Он наелся. Спросил, как пройти на резиденцию в контору. Взвалил на спину кожаную торбу и пошел. Солнышко катило к вечеру. Бродягу на улице догнала цыганка. «Стой, счастливый!» На ее лицо низко приспущена зеленая в разводах шаль. Глаз не видно. Старая или молодая, не понять. Юбчонка грязная.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 Неужели не боишься? Нет, счастливая, не боюсь. Я завороженная. Я вот такую же, как ты, Ланис, зарезал. Примечание. Ланис в прошлом году. Золото пыталась лямзить. Ну, я ей вот этот самый ножичек в горло, и того и язве ее. А вот и сосна заповедная, сказала цыганка, прислушиваясь. Тихо, глухо. Тайга прощалась с маковкой, с закатным солнцем. Внизу между стволами прохладные вставали с номерки. Упругий седоватый мох распластался по земле, как одеяло. Прогалысинка, шагов двадцать в поперечнике, посередине кривая, о трех стволах сосна. Она мертва. Ее убила молния. Небесный меч огня сек кудрявую верхушку, расщипал, обжег стволы, развеял лучин во все стороны. Цыганка села в маховой ковер. Бродяга постоял, подумал, осмотрелся и тоже сел, сказав.